Глава 17. Перестрелка гремела по всему зданию, наполняя помещение толпами бестолково мечущихся, ополоумевших от страха и паники людей. Гости и прислуга не знали, в какую сторону бросаться, и сейчас истово боялись за свою жизнь. Их чувства тяжелым нечистым смрадом оседали в каждом уголке особняка, медленно расползаясь пульсирующими прожилками по пространству. Так что, как только зомби вошли в дом, их коснулся страх десятков и десятков человек, который чем дальше, тем все гуще и насыщеннее становился. Тела мертвецов быстро отозвались на его присутствие и стали невероятно быстры и сильны. Они просто играючи сметали со своего пути все преграды и баррикады, которые пытались выстроить защитники. Некоторые из марионеток быстро словили по несколько пуль в тело но это никак не могло помешать им продолжать наступление. Они все так же стояли в строю и теснили чужую охрану, которая, помимо прямого противостояния, пыталась еще собрать и увести разбегающихся в испуге гостей. И хоть я старался избегать смертельных попаданий, но раненых среди здешней служб безопасности прибавлялось с каждой минутой. Секьюрити уже оттащили не менее восьми своих коллег получивших свинцом по конечностям и плечам, из эпицентра боя куда-то вглубь дома. Вообще, мои мертвецы при жизни не были большими мастерами в стрельбе, так что вести стрелковый бой с хорошо подготовленными бойцами, которые грамотно используют укрытие и наизусть знают планировку дома, было очень даже нелегко. Скорее даже этим объяснялось отсутствие тяжелораненных со стороны обороняющихся, нежели моими попытками, Избегать ненужных смертей. Хотя не могу не отметить, что, будучи мертвыми, зомби показывали куда более выдающийся результат в перестрелке, нежели сумели бы показать при жизни. Руки их не дрожали от выбросов в кровь адреналина, пальцы жали на спуск размеренно и плавно, стволы в ладонях не дергались от заполошной стрельбы, а страх получения ранения не заставлял их трусливо прятаться за стенами. Как ответ на мои недавние мысли о тяжелораненых, один охранник выскочил из-за угла, скидывая пистолет, но тут же шальная пуля угодила ему в живот, отчего тот сложился на полу, хватаясь обеими руками за растекающееся кровавое пятно на рубашке. Его тут же ухватили за ноги невидимые со стороны мертвецов товарищи и утянули с линии огня в одно из ответвлений коридора. «Надеюсь, этот парень не погибнет». Хоть я и очень сомневаюсь, что в таком ожесточенном штурме может обойтись совсем без жертв, и для большей правдоподобности мне как минимум следует оставить за собой хотя бы пару трупов. Но вот конкретно этих людей мне убивать совсем не хотелось. И еще таким образом я пытался свести на нет или хотя бы минимизировать тлетворное влияние дара на свою личность. Если я знаю, что он просто без ума от смертей и убийств, значит, я должен делать так, чтобы их избегать. Только так у меня получится сопротивляться безумию, в которое сила пытается меня утянуть. Мои покойники план минимум по созданию переполоха выполнили уже тогда, когда я еще даже не успел добраться до выхода. Теперь осталось только разыграть на показ небольшую сценку, и можно будет валить отсюда. Марионетка, который застрелил Хана, будто бы случайно сунулся в коридор, аккурат между нападающими и обороняющимися. Изобразив удивление, он резко затормозил и нырнул обратно за угол, из которого тут же несколько пуль выбили облачка штукатурки. — Пацаны, я тут! — заорал он во все горло. — Леха, не высовывайся, сиди там! — крикнул ему в ответ другой мертвец. — Прикройте меня, я выхожу! — сделал вид, что ничего не расслышал тот. «Баран, куда ты собрался? Тебя же сейчас хлопнут!» Секьюрити внимательно слушали весь этот разговор и, укрываясь за мебелью и изящными статуями, активно косили глазами в ту сторону, откуда показался некто Леха. Не слушая предостерегающих криков своих сообщников, бандит истошно вопя «Прикрывай!» ломанулся прямо под пули. «Леха! Назад!» Отчаянный рев другого марионетки был достоин самой настоящей кинодрамы, настолько надсадно и чувственно он прокричал эту фразу. Он даже сумел заглушить несмолкающие хлопки пистолетных выстрелов. А-мля! Как только бегун высунулся, его прошило сразу пять пуль, одна из которых метко угодила в шею и перебила позвоночник, отчего вскрик превратился в булькающий хрип. Его тело повалилось на пышный ковер, пятная мягкий вор с кровью из многочисленных пулевых отверстий и, звучно стукнувшись лбом, скрытые под ним доски. «Можешь уходить», — отпустил я мертвеца, сопровождая свое усилие воли, ставшей уже привычной фразой, и он в ту же секунду испустил дух, замерев с открытыми глазами и перекошенным гримасой боль ртом. На этот раз похоже навсегда. «Сука!» «Идиот!» – проорал для пущей убедительности другой зомби, а потом обернулся к остальным. «Уходим быстро!» «А как же Леха?» – возмутился еще один участник спектакля. «Мы нахера под пули лезли?» «Ты что, оглох? Я сказал, уходим!» И нападавшие начали слаженно отступать, периодически отстреливаясь от защитников усадьбы, которые весьма активно полили им вслед но совсем не горели желанием начинать интенсивное преследование и покидать свои надежные укрытия. Ну вот и все. Атомная бомба под золотую десятку заложена. Вскоре здешний хозяин начнет рыть носом землю, разбираться и выяснять, кто же это посмел безобразничать в его доме. И какую картину он тогда узрит? Правильно. Какой-то неизвестный тип, которого нет ни в списках приглашенных, не среди прислуги, выносит мозги самому уважаемому криминальному авторитету. Как он попал в усадьбу, как пронес оружие – большой вопрос. Так что сперва он перетряхнет свою службу безопасности, пытаясь найти в ее рядах крысу, а когда ничего не сможет обнаружить, ему придется тянуть за другие ниточки, что я заботливо оставил. И самая главная его зацепка будет трупом убийцы, который всего чуть-чуть не дотянул до того момента, когда его спасет подоспевшая братва. И когда он начнет копать в этом направлении, установит личность этого покойника, то очень удивится, узнав, что это человек золотой десятки. Выводы из этого могут ему напрашиваться самые разные, но самый очевидный будет тот, что кто-то из других боссов десятки решил потеснить негласного лидера, и провел для этого целую спецоперацию, не побоявшись ни гнева хозяина дома, ни полиции. Дерзко, смело и глупо, но вполне могло бы получиться, если б несчастный стрелок не попал между двух огней при побеге. Ну а небольшое представление, разыгранное перед охраной особняка, должно было продемонстрировать самым недоверчивым, что и все это нападение было совершено только ради вызволения киллера. Вряд ли после такой позорной пощечины от каких-то зэков Белокуров станет разыскивать какого-то конкретного главаря, выясняя, чей же это все-таки человек был застрелен у него в особняке. Даже если золотая десятка после смерти хана не вцепится сама себе в хвост, как бешеная змея, в попытке поделить ставшие вдруг бесхозными активы, то бывший председатель Центробанка сделает все, чтобы эту заразу выжгли каленым железом. А благодаря его связям, в силах этого человека было очень многое. В общем, даже если у Царева и был какой-то преемник, способный заменить его на таком ответственном посту, и который находится в курсе абсолютно всех его дел, включая мое, то ему сейчас станет не до моей скромной персоны. Его основной проблемой станет простое выживание. Ухмыляясь и внутренне радуясь тому, что все прошло как надо, Я сунулся было к выходу, но замер, едва споткнувшись на ровном месте. Один из трех марионеток, поставленных на всякий пожарный случай в наблюдение, просигнализировал, что мимо него промчались на полном ходу несколько грузовиков с характерными серо-голубыми полосами и гербами на кузовах. И мчались они, натужно ревя моторами, прямиком к усадьбе. Ё-моё! Как полиция или кто это там едет? успели так быстро добраться из города. «Черт, черт, черт! Я не успею убраться отсюда, даже если бы прямо сейчас уже сидел за рулем автомобиля. Надо срочно что-то предпринять, потому что попадаться в руки представителей власти мне противопоказано». Волевым усилием я подавил подступающую панику и сконцентрировался на своих марионетках. Теперь, когда они так отлично показали себя в открытом столкновении с более умелым противником, с поразительной легкостью продавив всю оборону особняка, у меня не возникало даже желания их так называть. Теперь это были уже не какие-то там марионетки, что двигались в такт моим желаниям. Мое умение контролировать и управлять сразу двумя десятками мертвецов шагнуло на совершенно иной уровень. Теперь под моим контролем находились настоящие легионеры, могущие действовать слаженно настолько, что даже муравьи нервно доят тлей в сторонке. И сейчас наступало то самое время, когда их легионерская слаженность подвергнется очень серьезному испытанию. Мертвецы, двигающиеся одной группой, в абсолютной тишине, не обменявшись ни словом, ни жестом, рассыпались в разные стороны. Малые группы двинулись на поиски выходов, тщательно по пути запоминая планировку особняка, а самая большая направилась к центральному входу, где я намеревался прощупать огневую мощь служителей порядка. Тем временем мои наблюдатели докладывали, что полиция окружала усадьбу плотным кольцом из вооруженных бойцов. Экипированы они были куда лучше моих легионеров. Укороченные автоматы, бронежилеты, каски... М да, Боюсь, что в прямом столкновении... Они автоматными очередями просто-напросто покрошат моих покойников в мясное конфетти, так что высовываться нам никак нельзя. Слишком уж много против нас сейчас стволов. Когда авангард моего самого крупного отряда показался в дверях, то покойники без какого-либо вступления открыли шквальную стрельбу, заставив силовиков броситься в рассыпную и укрыться, где придется. Преимущественно за своими и нашими автомобилями которые были единственными возле входа в усадьбу. Патронов у моего воинства оставалось не очень-то и много. Я все-таки даже и думать не думал, что нам придется отстреливаться еще и от полиции, так что не пытался перед этим мероприятием раздобыть побольше боеприпасов. Считал, что мне хватит того вооружения, что уже у меня есть. Но теперь этот вопрос встал куда как остро, грозя сорвать всю мою маленькую операцию. И в то же время... Никак нельзя было и экономить патроны, потому что нас, если мы не сумеем создать достаточную плотность огня, просто задавят. В ответ по моим марионеткам бойца ОМОН опустили полтора десятка очередей, заставив снова скрыться внутри дома. Тяжелые автоматные пули имели куда большую дульную энергию, нежели пистолетные. Но даже так, их массы хватало только на то, чтобы сбивать облицовку с толстых кирпичных стен, и оставлять глубокие выбоины. Неизвестный купец или аристократ, что возводил для себя этот особняк, строил его на века, поэтому, чтобы пробить эти стены, жахнуть нужно было как минимум из танка, потому что тут даже тяжелый пулемет не справился бы так с кондачка. Внешние наблюдатели отлично помогали засевшим внутри легионерам координировать свои действия, так что в следующую вылазку Они сумели прострелить ноги сразу четырем бойцам, что в этот момент пытались короткими перебежками добраться до входа. Правда, не обошлось и без потерь с нашей стороны. Чей-то меткий выстрел угодил прямо в лицо одному из покойников, чего тот, в прямом смысле этого выражения, потерял голову. Содержимое его черепа разлетелось на несколько метров, забрызгав мутно-красной жижей нескольких соседей, к чему, впрочем, те отнеслись с безразличием. Ну а как иначе-то? Пришлось приказать подстреленному трупу замереть, поскольку почти безголовый человек, продолжающий вести бой, зрелище, мягко говоря, очень невероятное. А мне не нужны лишние пересуды и внимание. И так слишком уж шумное мероприятие у меня вышло. И все же отпускать выбывшего мертвеца я не спешил. Хоть он напрочь лишился одного глаза а второй закатился куда-то внутрь кровавой мешанины простреленного лица, но слышать он еще мог, как и незаметно пустить пулю кому-нибудь в бедро, если такая необходимость возникнет. Разменяв четырех подранков на одну марионетку и обозначив свое присутствие на центральном крыльце, я быстро перевел марионеток вглубь здания. На открытой местности нам делать было нечего, против почти шести десятков автоматических стволов а в тесноте помещений уж как-нибудь побрыкаемся. Тем более, что тут у нас появлялась отличная возможность разыграть кое-какой козырь. По моей команде легионеры рассредоточились и начали методично прочесывать комнаты в поисках прячущихся там гостей и прислуги. Для прорыва мне нужны были до смерти перепуганные заложники, ведь без их животного страха нечего было и пытаться пробиться сквозь полицейские отряды. Сотрудники спецподразделения еще какое-то время постояли на улице, помогая раненым добраться до кареты скорой помощи, которая приехала следом и стояла в некотором отдалении, а потом разделились, зайдя в особняк одновременно со всех пяти ходов. И еще примерно 20 человек остались караулить на улице, непрестанно выцеливая окна и двери. так что мы имеем? В здании сейчас находятся немногим меньше четырех десятков ОМОНовцев, на почти вдвое меньший отряд легионеров. И слава всем богам, охране усадьбы хватило ума собрать всех гостей, каких они только смогли встретить, и забаррикадироваться с ними на втором этаже. Больше желания вступать в перестрелку они не имели, предпочтя перепоручить все проблемы стражам порядка. Но как бы они ни старались, увести всех людей с первого этажа они не сумели и уже в ближайшую минуту наш отряд пополнился пятерыми пленниками, троицей богато разодетых мужчин, явно из приглашенных, и парой молодых девушек из прислуги. Их мертвецы разделили между небольшими отрядами, и периодически замахиваясь рукоятками пистолетов и тыча стволами им в лица для обеспечения постоянного притока страха, разбрелись по зданию. ОМОНовцы тем временем, Оценив попытку прорыва через центральное крыльцо, направились туда самой большой группой в 15 человек. Остальные четыре были всего по 5-6 бойцов, поэтому с этих небольших отрядиков я и собирался начать. Как только облаченные в броню ОМОНовцы оказались внутри здания, я постарался устроить для них настоящий ад. Мои марионетки рассредоточились по всему первому этажу особняка, Устраивали им засады в самых неожиданных местах, выжидая момента с хладнокровием затаившихся кайманов. Они были в каждом проходе и в каждом ответвлении коридора. Они не нуждались в координации или связи, действовали как единый организм, мгновенно узнавая об изменении обстановки от других мертвецов. Если один выглядывал из-за угла и видел спины бойцов спецподразделения, то и все остальные мгновенно узнавали, где они, в какую сторону движутся и в каком темпе. Дальнейшее было лишь делом техники. Первые две группы ОМОНа мы вывели из строя с легкостью достойной поездки на велосипеде. Выскакивающие, словно черти из табакерки, из всех дверей и закоулков, зомби устроили для бойцов настоящую карусель. Штурмующие от такой круговерти в первые секунды терялись, и принимались крутить стволами во все стороны, беспорядочно поля то одиночными, то очередями. Потом в обоих случаях очухивался старший группы, и под его командный вскрик они начинали действовать уже намного собранней. Оба раза ОМОН занимал круговую оборону, и оба раза это их никак не спасало. Насыщаемые чужим ужасом и страхом за собственной жизнь легионеры, ставшие невероятно сильными, накидывались со всех сторон на маленькие ощетинившиеся во все стороны стволами отряды и разбрасывали их, как волк-цыплят. В считанные секунды бойцы ОМОНа под их собственные матерые вопли и панические доклады по голосовой связи были опрокинуты и вырублены нечеловечески мощными ударами покойников. Не спасали воинов даже их сферические шлемы, которые мертвецы приноровились резко срывать вместе с крепежными ремнями оставляя на чужих подбородках фиолетовые полосы. Обобрав бесчувственные тела и вытряхнув все их подсумки с разгрузочными жилетами, мое воинство разжилось одиннадцатью укороченными автоматами, несметной кучей заряженных аксушных рожков и, самое главное, десятком ручных светошумовых гранат с маркировкой «Заря». Почему-то они были по одной на каждого бойца, кроме одного. Тот свою где-то уже умудрился потерять. Почему-то у меня было непреодолимое убеждение, что эти световые гранаты никак не смогут подействовать на мои ходячие трупы, а вот на ОМОНовцев очень даже. По сути, ко мне в руки попал великолепный козырь, который просто грех было бы не использовать, и который избавлял от необходимости таскать с собой перепуганных до седых волос заложников. Теперь-то я смогу в корне переломить исход этого штурма» с тем временем гоняли мертвецов по всему этажу, наступая на пятки и поливая богато обставленные коридоры свинцом, превращая их в откровенно жалкое и пыльное зрелище. А легионеры, в свою очередь, умело лавировали по уже худо-бедно изученному этажу, то рассыпаясь по коридорам десятками одиночек, то собираясь воедино крупным отрядом. Потеряв два небольших отряда, Координатор правоохранителей, судя по всему, отдал приказ объединиться всем уцелевшим в большую группу, так что, по большому счету, весь первый этаж особняка был в нашем распоряжении. Обнаружить и водить за нас огромную толпу ОМОНовцев гораздо легче, чем маневрировать между несколькими малыми отрядами. Дом — это все же не бескрайний лес, и даже не парк. Каким бы большим он ни был, а площадь его очень ограничена». В общем, я сейчас активно тянул время, чтобы подготовить маленькую засаду для преследователей. Пока когорта ОМОНовцев играла в салочки с мертвецами, один из марионеток почти беспрепятственно обошел их и попал в тот самый огромный зал, где находилась клетка для боев. Там он заложил руки за голову и встал на колени. На этого покойника я вскоре и вывел весь отряд бойцов, которые, стоит отдать им должное, хоть и находились на взводе, но не стали палить в безоружного человека. «Лицом в пол, руки на виду!» К марионетке подбежало троица бойцов, двое из которых держали его на прицеле, а третий уже на бегу звенел браслетами наручников. Видимо, вязать решили всех, кого встретят, чисто на всякий случай, а разбираться в виновности или невиновности будут уже после. Самый верный подход в такой неспокойной обстановке. Делая вид, что выполняет требования стражи порядка, мертвец разжал кулаки. Звякнули спусковые рычаги, и две закругленных гранаты, доселе зажатые в его руках, с дробным стуком упали на пол. Сперва на подозрительные звуки никто даже не обратил внимания, но когда по полу прокатились такие до боли знакомые каждому из штурмующих темные круглиши, просторный зал прорезал истошный вопль. «Вспышка с фронта!» На вбитых в подкорку мозга рефлексах, амоновцы разлетелись в разные стороны от упавших снарядов, смешно зажмурив глаза и раскрыв рты. Их тренированные коллеги тоже успели попадать, пытаясь заткнуть уши, прикрытые шлемами. Оглушительные хлопки грохнули почти синхронно, с разницей в четверть секунды. От этого невозможного шума в комнате, которую я занял как временное убежище, и откуда теперь руководил своим отрядом, с потолка даже посыпалась побелка. А что творилось сейчас в зале? Находящиеся ближе всего к взрыву снарядов бойцы явно оказались полностью дезориентированы, но зато почти половина их коллег, что находились на расстоянии 10-12 метров, пострадали куда меньше. Кто-то из них, прямо из положения лежа, открыл огонь по несчастной марионетке, превратив его бок и спину несколькими очередями в окровавленное лохмотье с вывороченными костями. И эта стрельба оказалась мне очень даже на руку, потому что выстрелы заглушили звуки падения еще нескольких гранат и крики сослуживцев, к которым они прилетели по шлемам. В этот раз громыхнуло совсем уж мощно, ослепляя и оглушая абсолютно всех штурмующих. Кому-то из амоновцев оторвало пальцы, потому что он пытался отшвырнуть снаряд подальше, но не успел, а кому-то превратило неосторожно подставленное под взрыв лицо в мясную отбивную, лишая зрения навсегда. Ослепленные и оглушенные бойцы теперь представляли собой легкие цели для зомби, на которых ни вспышки, ни грохот разрывов не оказали ровным счетом никакого воздействия. Выйдя из своих укрытий, Мертвецы начали методично бить по ногам и рукам дезориентированных слуг закона одиночными выстрелами из трофейных АКСУ, избегая попадания в голову и шеи, поскольку шлем явно не выдержит прямого попадания, а шеи вообще ничем толком не были защищены, кроме хиленьких воротников бронежилета. Но даже при всех моих стараниях мне так и не удалось избежать жертв. Я видел, словно в замедленной съемке, как пуля пробивает одному молодому парню правый трицепс. Там, судя по всему, она прошла руку насквозь и впилась через подмышку в тело, перебив артерию и органы. Из-под его рухнувшего тела буквально за пару секунд настекла огромная ярко-красная лужа. Но он умер еще раньше, чем коснулся пола. Выброс мрака я почувствовал даже отсюда. Следом был еще один который словил шальное попадание прямо в лицо вместо бронежилета, неудачно припав на колено и пытаясь открыть ответный огонь. Омоновец рухнул, потеряв шлем, и мелко задергался, будто в припадке, пока из его тела толчками вырывалась тьма. Третьей жертвой стал раненый в бедро парень, который, судя по всему, просто-напросто истек кровью. Как умер еще один, я не успел заметить но порожденную его смертью вспышку энергии ощутил прекрасно. От близости изливающейся силы меня начало немного коротить. Дар выступления взвыл во мне, призывая немедленно бежать прямо туда, в эпицентр перестрелки. Но я, в этот раз четко опознав его воздействие, жестким усилием заставил его замолкнуть. Уж в том, что я не горю желанием соваться под пули, я был уверен. А значит, все остальное... От лукавого. В некогда роскошном и изысканном зале теперь разверсся настоящий филиал ада. Отовсюду слышались стоны и крики раненых. Пол был залит литрами крови, везде копошились окровавленные тела, тщетно пытаясь спастись и отползти в безопасное место. Смотреть на это побоище с полутора десятков ракурсов и слышать какофонию стонов и всхлипов десятками ушей было очень непросто. Несколько от того, что это было для любого человека весьма страшным зрелищем, сколько потому, что внутри меня ворочался кровожадный зверь, который с настойчивостью змея-искусителя подбивал меня пойти и довершить начатое, не оставив после себя ни единой живой души. И все же мне было искренне жаль парней, которые просто приехали сюда делать свою работу. Они не были передо мной в чем-либо виноваты. Я не испытывал к ним ненависти или злобы, я не желал им причинять боли, но ничего поделать уже не мог. Свою свободу, как оказалось, я оценил выше. Я вообще честно признаюсь, за неимением боевого опыта и понятия это не имел о пробивной способности патронов 5 и 45 мм, которыми были заряжены амоновские укороты. Да я даже словечко «укорот» и «калибр» узнал только от своих марионеток которые были не в пример более подкованные в этих вопросах. Я, безусловно, понимал, что амоновские автоматы куда мощнее простых пистолетов. Более того, я даже уже успел познакомиться с результатом попадания такого подарочка в голову в самом начале полицейского штурма. Но все равно, до последнего надеялся, что это не закончится смертями. Но и не воспользоваться трофейными стволами не мог. Потому что тогда бы... Мне пришлось бойцов спецподразделения закидывать телами своих легионеров, а там на минуточку еще два десятка вояк на улице нас поджидает. Мне теперь только остается надеяться, что эти ребята попали уже в лучший из миров и не держат на меня зла. Я перед ними чувствовал настолько огромную вину, что даже не смог думать о том, чтобы их поднять. Да, они могли бы стать идеальными приманками для своих коллег, держащих усадьбу в оцеплении но я не мог поступить настолько низко. Смешно, наверное, слышать о низости от убийцы, однако у меня все еще остались какие-никакие понятия о чести, даже после всего того, через что меня провела жизнь за эти месяцы. Отгоняя непрошенные мысли прочь, я поспешил к одному из выходов, где уже наметил совершить прорыв. Марионетки-наблюдатели сообщали мне, что в том месте сейчас самый слабый заслон, так что мое воинство должно с легкостью суметь обеспечить мне прорыв к автомобилю. За все время сумасшедшей карусели, что я крутил перед ОМОНовцами, мертвецы поймали в совокупности, наверное, пуль пятьдесят. Хоть я и прекрасно ощущал каждое из них, но сбился со счета еще в самом начале. Но слава богу, что среди этих попаданий не было очень уж явных, чтобы с одного взгляда можно было определить, что человек с подобными ранениями просто физически не может находиться на своих ногах. Так что никого отпускать на тот свет мне больше не пришлось, и на выход мы двигались почти полным составом. Хотя я задумался над тем, чтобы оставить несколько трупов в коридорах особняка. Думаю, парни из спецподразделения не такие уж и глупые. Они наверняка могли заметить, что не все их пули уходили в молоко». Придется все же у своего отряда отнять 3-4 единицы для достоверности. Хотя, о какой достоверности речь? Толпа уголовников разделала под орех роту ОМОНа. Просто сюр какой-то. С такими мыслями мы всей дружной ватагой и вывалились на улицу. Марионетки закидывали бойцов гранатами и по уже отработанной схеме стаптывали всех стражей правопорядка, которые подворачивались им. В этот раз, слава богу, обошлось без смертей. Но вот и остальные бойцы, получив сигнал о прорыве, начали стягиваться к одному из запасных выходов, через который легионеры вышли на улицу. Причем заходили они сразу с двух сторон, грамотно беря прорвавшихся в клещи. И вот тут уже моим зомби стало совсем кисло. Они оказались под перекрестным огнем, лишенной своих сверхсил, скорости и реакции, которые черпали вставшим сосредоточием ужаса и агонии особняки. Как оказалось, на открытой местности они ничего не могли противопоставить подготовленным ОМОНовцам. Их постреляли буквально как куропаток на ветке, и мне пришлось отпускать каждого. И пока шло это ожесточенное истребление бандитов, что для оставшихся бойцов приобрело скорее смысл вендетты, я, выйдя совершенно с другого входа, под шумок добрался незамеченным до своего автомобиля, и резко дал по газам. Меня сразу заметили, и один из служебных Уралов попытался мне перекрыть выезд. Но только он тронулся, по бронированной кабине и кунгу прошлось несколько длинных очередей. Это полило из окна первого этажа заботливо оставленный на стреме мертвец, который вскоре должен был принести себя в жертву и не даваться в плен <coughs> живым. Несколько пуль угодили по колесам, разрывая камеру и толстый протектор, отчего машина резко потеряла в скорости и начала забирать в сторону. Но водитель все равно изо всех сил пытался не выпустить меня и выровнять траекторию езды, однако опоздал всего на каких-то несколько секунд. Я все же сумел прошмыгнуть прямо перед носом огромного грузовика, который едва не зацепил задние двери моей легковушки передним бампером. Уносясь прочь на высокой скорости, я наконец смог облегченно выдохнуть. Вырвался, сумел. Мои руки судорожно тискали руль, сжимая до скрипа и побелевших костяшек, но дрожи не было. Сила, а может, пережитые события научили меня сохранять хладнокровие в любой ситуации, кроме разве что тех, когда мой дар начинал требовать убивать. Однако даже сейчас, выбравшись из эпицентра стрелкового боя, я всего лишь ощущал себя сильно утомленным, но не более. И не было даже мук совести, что сегодня на моем счету прибавилось как минимум пять покойников. А сколько еще погибнет из подстреленных охранников особняка? А сколько истекут кровью, не дождавшись помощи из раненых ОМОНовцев? Меня это огорчало, но уже не трогало». То ли перегорел уже и смирился с тем, что смерть следует за мной повсюду, то ли это дар помогает пройти психологическую трансформацию. Да, но, впрочем, уже и не важно. Сейчас у меня осталась еще одна важная забота. Лишившись почти всех своих мертвецов, я все равно считал такой исход полной и безоговорочной победой. Нет, вы только вдумайтесь. Два с половиной десятка марионеток – перестреляли вдвое большее количество подготовленных штурмовиков. Да, зомби за время перестрелок в здании словили по три-четыре пули на человека, то есть на тело. И будь они простыми людьми, то никакая легионерская слаженность и скорость не смогли бы им помочь. Полегли бы все при штурме, не сумев причинить серьезного ущерба. Но ведь они не были простыми людьми, и все вышло так, как вышло. Мог ли я хотя бы догадываться, какое все-таки непобедимое оружие способен порождать мой дар? А если б марионетками были не урки с улицы, а к примеру, те же омоновцы, что если бы я убил и поднял всю роту? От мыслей и ощущения чуть ли не абсолютной власти по телу побежали мурашки. Пришло сознание, что с такими возможностями я, играючи, могу перекроить весь мир. Сегодня я, как опытный дирижер, управлял двумя десятками мертвецов и умыл кровью роту Амона, хотя прикладывал все усилия, чтобы никого не убивать. «Захоти, и я бы перестрелял их всех, а еще лучше убил бы силой и поднял взамен своих марионеток, более опытных, лучше экипированных и вооруженных. Целый отряд отменных вояк, которых не способны остановить пули, а только лишь огонь». Но кто об этой слабости знает, кроме меня? А если их будет не 25, а 100, 200? Ведь я ощущаю, что нахожусь сейчас лишь в начале пути. В первые дни я совершенно не мог полно контролировать всех своих мертвецов, неизменно ловя при попытках приступы мигрени. Но сегодня, после недолгой практики, я управлял ими так же легко, как опытный пианист управляет своими пальцами играя на таком знакомом инструменте. И кто тогда сможет меня удержать? Боже, боже, о чем я думаю? Нужно срочно отвлечься, пока я совсем не съехал с катушек, нужно было, чтобы оставшиеся три марионетки, что выполняли роль наблюдателей и не пострадали в этом дымном от пороховых газов аду, в который превратился особняк, подготовили мне новый транспорт, поскольку этот вполне могут уже искать. Во-вторых, в моей голове терпеливо дожидалась моего внимания ниточка чужого сознания, которая при жизни была ханом. За время боя я не мог уделить и секунды ему, так что теперь настало время поставить окончательную точку во всем этом дерьме с золотой десяткой и вызволить Алину. Посмотрим, чего интересного ты мне расскажешь, мертвец.